Аким долго, минуты две, молчал, не зная, как начать. Нет, он был благодарен мастеру за все, и даже Элен ему нравилось. Но вот остаться... «Мастер Джереми», — начал он, наконец собравшись с духом, — «я вам очень и очень благодарен за все, что вы для меня сделали». И ваши предложения я тоже очень ценю. И Элен мне также очень нравится. Но простите меня, мастер Джереми, остаться я никак не могу. У меня там дом, батюшка, матушка. Аким мямлил, опустив глаза, и не замечал, как одутловатое лицо мастера Джереми с каждой его фразой все больше и больше наливается Багровым, и, наконец, того прорвало. — Ты... ты... ты глупый тартарин! Я сделал тебе такое... ну, просто такое щедрое предложение, а ты... вон, вон из моего дома! Убирайся! Катись в свою тартарию, ешь траву, спи в обнимку с вашими дикими медведями. Я не желаю, ты слышишь, не желаю видеть тебя в своем доме. Убирайся! Аким сглотнул, молча поднялся и двинулся к двери. «И этих своих сопляков тоже забирай!» — взревел мастер Джереми. «Да, забирай! Я не собираюсь более кормить этих дармоедов!» Аким втянул голову в плечи и выскользнул в коридор. Ну вот, из-за него теперь еще и Фома с Фокой места лишились. Но не мог же он согласиться остаться здесь, в этой стылой и промозглой аглицкой земле. Он тут совсем с тоски подох бы. До дома, в котором Тимофей снимал комнату, они трое добрались только к полуночи. В темных лондонских подворотнях маячили угрожающие тени, но нападать на трех молодых людей, одетых к тому же довольно бедно, Никто не рискнул. И отпор получить можно очень запросто. Да и добыча в случае успеха, судя по всему, будет невелика. Дверь им отворил Джек. Узнав Акима, он молча кивнул и, стукнув деревяшкой, отошел в сторону. «Я разбужу Эсквайра», — степенно заявил он, закрыв дверь, и удалился по коридору вместе с фонарем. Тимофей появился быстро. Окинув всех троих цепким взглядом, он усмехнулся. — Значит, уже завершил все свои дела? — Быстро ты. но ну, проходите. — Джек, приготовь взбитня и пошуруй там на кухне у мисс Оуэн. А вы марш в зал. Камин разжигать умеете? «Конечно, Милсдарь! обрадованно закивали Фома и Фока, два брата-близнеца с посада Великого Устюга, коих набрали для услужения в посольствах перед самой отправкой. «Это мы мигом!» «Вот и давайте!» — кивнул им Тимофей. «А ты, как чуть обсохнешь, давай в мою комнату. Расскажешь, что с вами там произошло». «Да что там рассказывать!» «Мастер Джереми выгнал!» — уныло отозвался Аким. «Это-то я понял. Но почему?» Аким вздохнул. «Ну, он хотел, чтобы я остался и еще женился на его дочке. И мастерскую обещал потом отписать». «А ты, значит, жениться не захотел?» — Понимающе кивнул Тимофей. — Да нет, — мотнул головой Аким, — не жениться, оставаться. Ну, не люба мне здесь, в этих туманах стылых. Домой ходца, аж тоска берет. Да и по батюшке с матушкой и брательникам младшим соскучился. Тимофей снова медленно кивнул. — Понятно. — Ну, да ничего. Иди обсыхай и грейся. Не хватало еще, чтобы ты лихоманку подхватил. Ты мне еще в Шеффилде нужен, помнишь? А вот когда там все сделаешь, обещаю, первым же кораблем домой отправлю». Аким тот же почувствовал, как у него на душе потеплело. «Домой». В Шеффилде он оказался только через месяц. Тимофей развил вокруг его поездки какую-то непонятную деятельность, все что-то вызнавал, выяснял, гонял куда-то своего Джека, а где-то за неделю до Акимова отъезда зазвал его к себе в комнату, запер дверь и, усадив перед собой, начал наставлять. Запомни, ты теперь не Аким, а Станислав, мастер избытгоща. «Откуда?» — удивился Аким. «Избыт гоща. Город такой есть, в речи Посполитой. Ну да, они о нем тоже отродясь не слышали, но на всякий случай запомни». «А зачем это?» — Аким непонимающе посмотрел на Тимофея. Тот досадливо сморщился. «Да хозяин той плавильни совсем на наших обозлился». «Гоняет почем зря. Если ты скажешь, что тоже из России, то и ехать никакого смысла нет. Все равно он тебя к своим плавильным печам на пушечный выстрел не подпустит. Так что назовись лучше так. И покажи, что ты сам лично нас, русских, шибко не любишь. Но есть же такие среди литвин и поляков». Эвон мы с ними сколько ратились. «А ежели он меня раскусит?» Тимофей махнул рукой. «Коли все правильно сделаешь, не раскусит. Ты, главное, пошибче там с нашими, построже. Для пользы дела можешь даже и стукнуть чем. Им там уже все сказано, они не в обиде будут». А тебе, главное, хозяину понравится. Но, — Аким поежился, — тоже лжа будет. Нет, я так не могу. Тимофей погрустнел, вздохнул, помолчал, а затем отвернулся к окну. Ладно, — спустя некоторое время сказал он. — Не можешь... Так и не надо. Только тогда и вообще уже ехать незачем. Ну, нет никакого толку. — Ни почем нам секрет той крепкой стали не вызнать. Тимофей задумался. — А знаешь что, Аким, ты уже и так многому научился. Ты домой давно хочешь. Так что... Отправлю-ка я тебя с твоими близнецами домой. Будете там для царева войска колесцовые пистоли делать. Осталь ту добрую, но да без нее обойдемся. А может, еще кто этот секрет в какой другой стране вызнает? Кто знает? Ладно, я поеду. Глухо произнес Аким. Ему стало невыносимо стыдно, что из-за него на Руси так и не смогут вызнать такой важный секрет. Тем более, что Русь сейчас все свои силы напрягает, крымского хана воюет, а добрая сталь — это и оружие, кое может кому из воинов ныне кровь свою проливающих, помочь победу над врагом одержать а то и саму жизнь спасти. — А смогешь? — Тимофей бросил на него прищуренный взгляд. — Коль сумлеваешься, так не стоит. — Ты, государю, и со своим нынешним умением дюжи дорог. — Смогу, — упрямо набычившись, заявил Аким. — Ну, тогда начинаем готовиться. Тимофей поднялся на ноги. Аким, непонимающе взглянул на него, и Тимофей пояснил, «Ну — но сам же говоришь, что кузнец, а не литейщик, так что теперь к тебе поутру будет приходить литейщик и сказывать про секреты своего мастерства. А после обеда мы с тобой будем из тебя поляка делать. — Сам-то поляка хоть раз видел? —